Глава 14. Объяснение доктора Маро. «На теперь, Прендик, я вам все объясню», — сказал доктор Маро, когда мы утолили голод и жажду. «Должен сознаться, что вы самый деспотический гость, с каким я когда-либо имел дело. Предупреждаю, это последняя уступка, которую я вам делаю». «В следующий раз, если вы опять будете угрожать самоубийством, я и пальцем не пошевельну, несмотря на все неприятные последствия». Он сидел в шезлонге, держа своими белыми тонкими пальцами наполовину выкуренную сигару. Висячая лампа освещала его седые волосы. Он задумчиво смотрел через маленькое окошко на мерцавшие звезды. Я сел как можно дальше от него, по другую сторону стола, с револьверами в руке. Монтгомери не было. Мне не особенно хотелось очутиться с ними обоими в этой тесной комнате. «Значит, вы признаете, что подвергнутое вивисекции человеческое существо, как вы его называли, в конце концов всего только пума?» — спросил Моро. Он заставил меня посмотреть на этот ужас за оградой и убедиться, что это не человек. «Да, метапума, сказал я. «Она еще жива, но до того изрезана и искалечена, что я молю Бога никогда больше не сподобить меня увидеть такое. Из всех гнусных наставим это», — сказал Маро. «Избавьте меня, по крайней мере, от ваших юношеских бредней. Монгомери был таким же». «Вы признаёте, что это пума. Теперь сидите смирно, а я буду излагать вам свои физиологические теории». Начав свою лекцию тоном человека крайне раздосадованного, он понемногу увлёкся и объяснил мне всю сущность своей работы. Говорил он очень просто и убедительно. По временам в голосе его звучала горькая насмешка. Скоро я почувствовал, что краснею от стыда за себя. Оказалось, что существа, которых я видел, никогда не были людьми. Это были животные, которые обрели человеческий облик в результате поразительных успехов в вивисекции. «Вы выпускаете из виду, что может сделать искусный вивисектор с живым существом», — сказал Моро. Я же удивляюсь только, почему то, что я здесь сделал, не было сделано уже давно. Слабые попытки вроде ампутации, вырезывания языка, удаления различных органов, конечно, делались не раз. Вы без сомнения знаете, что косоглазие может быть вызвано и, наоборот, излечено хирургическим путем. После удаления различных органов в человеческом организме происходят некоторые вторичные изменения — «Меняются пигменты, темперамент, характер образования жировых тканей». «Вы без сомнения слышали обо всём этом?» «Конечно», — отвечал я, — «но эти ваши уроды...» «Всему своё время», — сказал он, останавливая меня движением руки. «Я только начал. Это лишь самые обычные изменения. Хирургия может достичь гораздо большего. Она способна не только разрушать... Но и созидать. Вы, может быть, слышали о простой операции, которую делают при повреждении носа. Кусочек кожи вырезают с лба, заворачивают к низу на нос и приживляют в новом положении. Это как бы прививка части организма на нем самом. Перенесение материала с одного живого существа на другое также возможно. Вспомните, например, о зубах. Обычно пересадка кожи и костей делается для скорейшего заживления. Хирург вставляет в рану нужные кости и прикрывает ее кожей, беря все это у живого или только что убитого животного. Вы слышали, может быть, о петушиной шпоре, которую Хантер привил на шею быку? Вспомните еще о крысах-носорогах, которых делают алжирские зуавы. Теороцы фабрикуются тем же способом, Отрезанные с хвостов полоски кожи перемещают на морды обыкновенные крысы и приживляют там в новом положении. «Фабрикуются?» — воскликнул я. «Вы хотите этим сказать?» «Да. Существа, которых вы видели, не что иное, как животное, которым нож придал новые формы. Изучению пластичности живых форм я посвятил всю свою жизнь». Я изучал это долгими годами, накапливая постепенно все больше и больше знаний. Я вижу вы в ужасе, а между тем я не говорю ничего нового. Все это уже много лет лежало на поверхности практической анатомии, но ни у кого не хватало решимости заняться опытами. Я не ограничиваюсь только тем, что могу изменить внешний вид животного. Физиология, химическое строение организма также могут быть подвергнуты значительным изменениям, примером чему служит вакцинация и другие всевозможные прививки, которые без сомнения вам хорошо известны. Подобной же операцией является и переливание крови, с изучения которой я, собственно, и начал. Все это родственные случаи. Менее близкими этому и, вероятно, гораздо более сложными были операции средневековых хирургов, которые делали карликов, нищих калек и всевозможных уродов. Следы этого искусства сохранились и до наших дней в подготовке балаганных фокусников и акробатов. Виктор Гюго рассказал нам об этом в «Своем человеке, который смеется». «Надеюсь, теперь моя мысль вам ясна?» Вы начинаете понимать возможность пересадки ткани с одной части тела животного на другую или с одного животного на другого? Возможность изменения химических реакций, происходящих в живом существе, характера его развития, действия его членов и даже изменения самой сущности его внутреннего строения. И все же никто еще не исследовал систематически и до конца эту необыкновенную область знаний, пока я не занялся ею. Некоторые случайно наталкивались на нечто подобное при применении новейших достижений хирургии. Большинство таких случаев, которые вы можете вспомнить, были открыты совершенно случайно тиранами, преступниками, дрессировщиками лошадей и собак, всякими необразованными и бездарными людьми, преследовавшими лишь корыстную цель. Я первый занялся этим вопросом вооруженный антисептической хирургией и подлинно научным знанием законов развития живого организма. Но есть основания подозревать, что все это уже практиковалось в тайне. Возьмем хотя бы сиамских близнецов, а в подземельях инквизиции, конечно, главной целью инквизиторов была утонченная пытка. Но, во всяком случае, некоторые из них должны были обладать известной научной любознательностью. Но прервал я его «эти существа, эти животные говорят». Он подтвердил это и продолжил доказывать, что пределы вивисекции не ограничиваются простыми физическими изменениями. Можно научить чему угодно даже свинью. Духовная область изучена наукой еще меньше физической. С помощью развивающегося в наши дни искусства гипнотизма мы заменяем старые наследственные инстинкты новыми внушениями, как бы делая прививки на почве наследственности. Многое из того, что мы называем нравственным воспитанием, есть только искусственные изменения и извращения природного инстинкта. Воинственность превращается в мужественное самопожертвование — а подавленное половое влечение в религиозный экстаз. По словам Марок, главное различие между человеком и обезьяной заключается в строении гортани, в неспособности тонкого разграничения звуков, символов понятий, при помощи которых выражается мысль. В этом я с ним не согласился, но он довольно грубо пропустил мое возражение мимо ушей. Он повторил, что это именно так, и продолжил рассказывать о своей работе. Я спросил его, почему он взял за образец человеческий облик. Мне казалось тогда и до сих пор, кажется, что в этом его выборе крылась какая-то странная озлобленность против человечества. Он сказал, что выбор был совершенно случайный. «Конечно, я мог бы точно с таким же успехом переделывать совет овец в лам и лам в овец», Но мне кажется, есть что-то в человеческом облике, что более приятно эстетическому чувству, чем формы всех остальных животных. Впрочем, я не ограничивался созданием людей. Несколько раз. Он помолчал с минуту. Но как быстро промелькнули все эти годы. Я уже потерял день, спасая вашу жизнь, и теперь теряю целый час на объяснение». «Но я все еще не понимаю вас», — возразил я. «Чем оправдываете вы себя, причиняя живым существам такие страдания?» «Единственное, что явилось бы для меня оправданием вивисекции, было бы применение ее для...» «Да, конечно», — перебил он меня. «Но я, как видите, иначе устроен. Мы с вами стоим на различных позициях. Вы материалист». «Я вовсе не материалист». Грячо возразил я. «С моей точки зрения, конечно, только с моей точки зрения. Потому что мы с вами расходимся именно в этом вопросе о страдании. До тех пор, покуда вы можете видеть мучения, слышать стоны, это причиняет вам боль. Покуда ваши собственные страдания владеют вами, покуда на страдании основаны ваши понятия о грехе». До тех пор, говорю вам, вы животные. Вы мыслите немногим яснее животного. Это страдание я нетерпеливо пожал плечами в ответ на его словесное ухищрение. Ах, оно и так ничтожно. Разум, подлинно открытый науке, должен понимать всю его ничтожность. Быть может, нигде, за исключением нашей маленькой планеты. Этого клубка космической пыли, который исчезнет из виду гораздо раньше, чем можно достигнуть ближайшей звезды, быть может, говорю вам, нигде во всей остальной Вселенной не существует того, что мы называем страданием. Там нет ничего, кроме тех законов, которые мы ощупью открываем. И даже здесь, на Земле, даже среди живых существ, что это, собственно, такое? Страдание. С этими словами он вынул из кармана перочинный нож, открыл маленькое лезвие и подвинул свой стул так, чтобы я мог видеть его бедро. Затем, спокойно и тщательно выбрав место, он вонзил себе в бедро нож и вынул его. «Без сомнения, вы видели это раньше. Нет ни малейшей боли. Что же это доказывает? Способность чувствовать боль не нужна этому мускулу, И потому не вложено в него. Чувствовать боль необходимо лишь коже. И потому-то на бедре есть места, способные ее ощущать. Боль — это просто наш советчик. Она, подобно врачу, предостерегает и побуждает нас к осторожности. Всякая живая ткань нечувствительна к боли, так же, как всякий нерв. В восприятиях зрительного нерва нет и следа боли. Действительно, и боли. Если вы пораните зрительный нерв, у вас просто возникнут огненные круги перед глазами, точно так же, как расстройство слухового нерва выражается просто шумом в ушах. Растения не чувствуют боли. Низшие животные, подобные морским звездам и ракам, по-видимому, тоже. Что же касается людей, то чем выше они будут по своему интеллектуальному развитию, тем тщательнее станут заботиться о себе и тем менее будут нуждаться в боли, этом стимуле, ограждающем их от опасности. Я до сих пор не знаю ни одной бесполезной вещи, которую эволюция не устранила бы рано или поздно. А боль становится бесполезной. Кроме того, проиндикя я верующий, каким должен быть каждый здравомыслящий человек. Быть может, я больше вашего знаю о путях Творца, потому что пытался по-своему открыть его законы всю свою жизнь, тогда как вы, насколько я понял, занимались коллекционированием бабочек. И я повторяю вам: радости и страдания не имеют ничего общего ни с Раем, ни садом. Радости, с Адом. Радости и страдания. Разве религиозный экстаз ваших теологов — это не райские и Магомета? Множество мужчин и женщин, живущих только радостями и страданиями, разве не носят они на себе, прендик, печать зверя, от которого произошли? Страдания и радость. Они существуют для нас только до тех пор, пока мы ползаем в прахе. «Как видите, я продолжал свои исследования, идя по пути, по которому они сами меня вели. Это единственный путь для всякого исследователя. Я ставил вопрос, находил на него ответ и в результате получал новый вопрос. Возможно ли то или это? Вы не можете себе представить, что значат такие вопросы для исследователя. Какая умственная жажда охватывает его?» Вы не можете себе представить странную, непонятную прелесть стремлений мысли. Перед вами уже больше не животное, не создание единого творца, а только загадка. Жалость! Я вспоминаю о ней, как о чем-то давно забытом. Я желал. Это было единственное, чего я желал, «Изучить до конца пластичность живого организма». «Но ведь это ужасно!» — сказал я. «До сих пор меня никогда не беспокоила нравственная сторона дела. Изучение природы делает человека, в конце концов, таким же безжалостным, как и сама природа. Я работал, думал лишь о своей цели, а то, что получилось, стекло туда, в хижины». Прошло одиннадцать лет с тех пор, как мы прибыли сюда. Я Монгомери из шестеро полинезийцев. Помню зеленое безмолвие острова и безбрежный простор океана, расстилавшегося вокруг нас так явственно, как будто все было только вчера. Остров, казалось, был специально создан для меня. Мы разгрузили судно и построили дом. Полинезийцы поставили себе у оврага несколько хижин. Я принялся за работу над тем, что привёз с собой. Сначала у меня было несколько досадных неудач. Я начал с овцы и убил её на второй день неосторожным движением скальпеля. Я принялся за вторую овцу, подверг её ужасным страданиям, а потом заживил раны. Когда я кончил работу, она показалась мне совсем человеческим существом, Но, взглянув на неё некоторое время спустя, я остался неудовлетворён. разум у этого существа было не больше, чем у обыкновенной овцы. Постепенно меня охватил ужас. Чем больше я смотрел на неё, тем безобразнее она мне казалась. И, наконец, я убил это страшилище. Эти животные, лишённые всякого мужества, полны страха и страдания. У них нет даже искорки отважной решимости встретить боль лицом к лицу. Нет, они совсем не годились для того, чтобы создать человека. Я взял самца гориллы и, работая с бесконечным старанием, преодолевая одно препятствие за другим, сделал из него своего первого человека. Я работал много недель днем и ночью. Особенно нуждался в переделке мозг. Многое пришлось изменить, многое добавить. Когда я кончил, и он лежал передо мной забинтованный, связанный и неподвижный, мне показалось, что это прекрасный образец негроидной расы. Только когда я перестал опасаться за его жизнь, я оставил его и вошел в эту комнату, где застал Монтгомери в таком же состоянии, каком были и вы. Он слышал крики существа, остановившегося человеком, вроде тех, которые вас так взволновали. Сначала я не вполне открылся ему. Полинезийцы тоже видели и поняли кое-что. При виде меня они дрожали от страха. Я отчасти привлёк на свою сторону Монтгомери, Но труднее всего нам было удержать на острове Полинезийцев. В конце концов, трое из них всё же бежали, и мы лишились яхты. Я долго обучал созданное мной существо. Это продолжалось три или четыре месяца. Я научил его немного английскому языку, начаткам счёта и даже азбуке. Но всё это ему трудно давалось». Хотя я и встречал менее понятливых идиотов. Мозг его был совсем чистой страницей. В нем не сохранилось никаких воспоминаний о том, чем он был раньше. Когда его раны совсем зажили, осталась только болезненная чувствительность и неловкость движений, и он научился немного говорить, я привел его к полинезийцам, чтобы поселить среди них». Сначала они страшно испугались, что немного обидел меня, потому что я был о нём высокого мнения. Но он оказался таким ласковым и забавным, что со временем они привыкли к нему и женились его воспитанием. Но он быстро всё схватывал, воспринимал и подражал всему, чему его обучали. Но он даже построил себе шалаш, который показался мне лучше их собственных хижин. Среди полинезийцев был один, в душе немного проповедник, и он научил его читать или, по крайней мере, узнавать буквы. Он внушил ему также несколько элементарных понятий о нравственности. И, по-видимому, инстинкты гориллы в нем совершенно не проявлялись. Я несколько дней отдыхал от работы и намеревался послать обо всем отчет в Англию, чтобы заинтересовать английских физиологов. Но однажды, гуляя, я набрел на созданное мной существо. Оно сидело на дереве и бормотало что-то непонятное двум дразнившим его полинезийцам. Я пригрозил ему, объяснил недостойность такого поведения, вызвал в нем чувство стыда и вернулся домой, решив, что надо достигнуть лучших результатов, прежде чем ввести свое творение в Англию. И я достиг лучших результатов. Но так или иначе, работа моя пропадала. В них снова просыпались упорные звериные инстинкты. Я все еще надеюсь на успех. Надеюсь преодолеть все препятствия. Это пума. Вот вам и вся история. Полинезийцы все умерли. Один утонул в море, упав за борт баркаса. Другой погиб, поранив пятку, в которую каким-то путём попал сок ядовитого растения. Трое уплыли на яхте, и я надеюсь, что они утонули. Последний был убит. Мне стало обходиться без них. мангомери сначала вёл себя вроде вас, и тогда... — Что случилось с последним полинезийцем? — резко спросил я. — С тем, который был убит. «Дело в том, что, сделав много человекоподобных существ, я, в конце концов, сделал одного», — Мару замелся. «Ну, его убили». «Не понимаю», — сказал я. «Вы хотите сказать...» «Да, оно убило полинезийца. Убило еще нескольких других существ, которых поймало. Мы охотились за ним два дня. Оно сорвалось с цепи случайно». Я никак не предполагал, что оно убежит. Оно не было закончено, это был опыт. Получилось существо, не имевшее конечностей, с ужасной мордой. Оно присмыкалось наподобие змеи. Оно было разъярено болью и стало перекатываться по земле, как плавает морская свинья. Несколько дней оно скрывалось в лесу, уничтожая все, что попадалось ему на пути — пока мы не загнали его в северную часть острова. Мы разделились, чтобы окружить его. Монтгомери непременно хотел идти со мной. У того полинезийца было ружье, и когда мы нашли его тело, то увидели, что один из стволов изогнут в виде буквы «С» и прокушен почти насквозь. Монтгомери пристрелил чудовище. С тех пор я делал только людей или же мелких существ. Он замолчал. Я наблюдал за выражением его лица. Так работаю я вот уже двадцать лет, считая девять лет в Англии. И в каждом вновь созданном мною существе есть изъяны, которые вызывают неудовлетворенность, побуждают к дальнейшим попыткам. И иногда я поднимаюсь над обычным уровнем — Иногда опускаюсь ниже его, но никогда не достигаю идеала. Человеческий облик я придаю теперь животному почти без труда. Я умею наделить его гибкостью и грациозностью или огромными размерами и силой, но все же и теперь у меня часто бывают затруднения с руками и когтями. Они такие тонкие и чувствительные, что я не решаюсь свободно изменять их форму. Но главная трудность заключается в изменении формы мозга. Умственное развитие этих созданий бывает иногда непостижимо низким, со странными провалами. Не Совсем не даётся мне нечто, чего я не могу найти, нечто, лежащее в самой основе эмоций. Все стремления, инстинкты, желания, вредные для человечества — Вдруг прорываются и захлестывают моё создание злобой, ненавистью или страхом. Вам эти твари кажутся странными и отталкивающими с первого взгляда. Мне же после того, как я их окончу, они представляются бесспорно человеческими существами. И только после того, как я понаблюдаю за ними, уверенность это исчезает. Обнаруживается сначала одна звериная черта, потом другая, но я еще надеюсь победить. Всякий раз, когда я погружаю живое существо в купель жгучего страдания, я говорю себе, «На этот раз я выжгу из него все звериное. На этот раз я сделаю разумное существо». И, собственно говоря, что такое «десять лет»? «Человек формировался тысячелетиями!» Он грустно задумался. «Но я приближаюсь к цели. Это пума!» Помолчав, он продолжал. «А все же они возвращаются к своему первоначальному состоянию. Как только я оставляю их, зверь начинает выползать, проявляться!» Он снова замолчал. «Вы держите свои создания в этих пещерах?» — спросил я. «Да. не бросаю их, когда начинаю чувствовать в них зверя. И они сами быстро попадают туда. Все они боятся этого дома и меня. У них там некая пародия на человеческое общество. Монтгомери знает их жизнь, так как играет роль посредника. Он приучил нескольких из них служить нам. «Мне кажется, хоть он и в этом сознаться, что он жалеет эти создания, но это его личное дело. Во мне они вызывают только чувство неудовлетворенности. Я ими больше не интересуюсь. Кажется, они следуют наставлениям обучавшего их проповедника полинезийца и устроили жалкое подобие разумной жизни. Бидные твари. У них есть то, что они называют законом». Они поют гимны, в которых говорится, будто всё принадлежит мне, их творцу. Они сами делают себе берлоги, собирают плоды, травы и даже заключают браки. Но я вижу их насквозь, вижу самую глубину их душ и нахожу там только зверя. Их звериные инстинкты и страсти продолжают жить и искать выхода. Всё же они странные существа». Сложные, как и всё живое. В них есть своего рода высшие стремления. Частью тщеславия, частью бесплодное половое влечение, частью любопытства. Всё это только смешит меня. Но я возлагаю большие надежды на эту пуму. Я усиленно работаю над её мозгом. Он долго сидел молча. Мы оба были погружены в свои мысли. «Ну», — сказал он наконец, — «что вы обо всём этом думаете? Всё ли ещё боитесь меня?» Я взглянул на него и увидел лишь бледного, седого старика со спокойным взглядом. Это спокойствие делало его лицо почти красивым, и лишь великолепное сложение могло бы выделить его среди сотни добродушных стариков. Я вздрогнул. Вместо ответа я протянул ему оба револьвера. «Наставьте их при себе», — сказал он, удерживая зевок. Он встал, пристально посмотрел на меня и улыбнулся. «Вы провели два бурных дня», — сказал он. «Я бы посоветовал вам уснуть. Я рад, что всё выяснилось. Спокойной ночи». Он задумчиво постоял на пороге и вышел через внутреннюю дверь. Я тут же запер на ключ наружную. Потом я снова сел и сидел в каком-то отупении, чувствуя себя до того усталым умственно и физически, что решительно не в силах был ни о чем думать. Темное окно словно глаз смотрело на меня. Наконец я заставил себя потушить лампу и лечь в гамак. Вскоре я заснул.